Зоя «Милый, недостоверность простительна, но небрежность простит. Я так и не отучила тебя от небрежности. Хорошие женщины будут бросать тебя. Они слышат это, как железнодорожник, простукивающий колеса поезда, слышит трещину». Мы слишком редко виделись, и потом... Ты всегда был слишком молод и напряжен. Я боялась тебя оскорбить. Ты теперь слишком молод. Но мне уже наплевать. Обладание юностью во многом похоже на обладание оспой или бубонной чумой. Это, кажется, Фолкнер сказал. Вероятно, он имел в виду, что хвастаться тут нечем. К тому же не все выживают. Вот Зепп и не выжил. Его разорвало на куски в ледяном электрическом водопаде. Ты похож на него немного, и в этом все дело. Будь ты похож на кого-то другого, я бы на тебя даже не взглянула. Ты такой же расхристанный, тощий, сероглазый намат, как и Зеппа. Только он воплощал расточительство, а у тебя никогда не было ничего своего. Ты подобен сейшельской черепахе, способной удерживать воду галлонами у себя внутри. Таких черепах в старину брали на борт живьем и убивали, когда кончались запасы пресной воды. Если тебя разрезать, вода хлынет из тебя, такая же чистая и прохладная, как в ручье. Но, глядя на твою шершавую сухость, этому ни за что не поверишь. Я помню ту ночь, что мы провели в Тартуской гостинице. Мне было с тобой весело, хотя в те дни у меня были такие боли, Что без лекарства я начинала мяукать, как раненые лисица. Будь у меня Стефан Свейк, которого можно обнять, приняв смертельную дозу снотворного, я бы так и сделала. Но я была одна, а рядом лежала сейшельская черепаха. Мне нужно таблетки запить, сказала я, садясь в постели. Шампанского в мини-баре полно, а воды минеральной нет. Лучше скажи, давно ли ты сидишь на колесах. Ты встал? Прошел в ванную и набрал в чашку воды из-под крана. Тебе и в голову не приходило, что я пью гидроморфон. Ты был молод и точно знал, что бессмертен. На бедрах у тебя было полотенце, волосы всклокочены, на лбу розовая сыпь. Но ты все еще был вылитый зеппа. Будь наша история классическим индийским сюжетом, ты непременно оказался бы его потерянным сыном, а я — полный дурой. Однажды время я украла краски в магазине пищи бумажных товаров и чуть было не попалась. Я долго смотрела на эту коробку с тубами, ждала, пока меня заслонит кто-нибудь из серьезных покупателей. Потом протянула руку и сунула ее под пальто. Это были аттестс на маковом масле. Двенадцать цветов и пробный тюбик с вермильоном. Меня могли забрать в участок и даже выслать из страны, с моими жалкими эмигрантскими бумажками. Но я не боялась, вот ни капельки. Был ли у тебя в жизни день, когда ты на самом деле испугался? Ну так, чтобы ноги заледенили. У меня был. Однажды зимой я оставила Агны в булочной. Нарочно оставила. На полке с миндальным пирогом, уложенным в солому. В декабре мой бывший муж привез ее в Лиссабон. У него появилась женщина... И он хотел начать новую жизнь. Уезжая, я обещала, что заберу ребенка через год, а прошло уже два. Эзера позвонил мне из автомата, убедился, что я дома, посадил девочку перед дверью на плетенный коврик, и ушел. Детские вещи пришли посылкой. Штемпель был невенский, и я поняла, что он переехал. Агна плакала сутками напролет, как будто ей было не три года, а три месяца. Я просидела дома несколько отчаянных дней, пока мне не позвонили с работы и не сказали, что собираются найти мне замену. Я бросилась к соседке. Выгребла все деньги из карманов, уговорила ее остаться до вечера и поехала к хозяину, просить прощения. Три недели я отдавала соседке все, что зарабатывала. Потом у меня отключили отопление. На улице было 10 градусов, а в комнате 8, уж не знаю почему. Единственным источником тепла была Агна, раскаленная от плача. Я сидела возле нее, будто возле печки, думая о том, что завтра не будет даже хлеба, если я не выйду утром на работу. Я просидела тогда сумерек. Потом нашла в аптечке маковое молоко, накапала на кусок булки и дала дочери пососать мякиш. Потом я завернула ее в одеяло и быстро пошла в сторону кампа Гранды не слишком хорошо осознавая, что буду делать. Из окон монастырской булочной потянула ванилью. Я зашла туда, купила шоколаду на последнюю сотню искуда, огляделась, положила дочь на полку прямо в солому и ушла. Я прошла метров триста, как будто во сне, и вернулась бегом. Пока я бежала вдоль монастырской стены, мне показалось, что агны несет на руках проходившая по другой стороне улицы женщина. Я кинулась через дорогу, ворвалась в булочную и увидела свою дочь, тихо лежащую среди черства хламтей миндального пирога. Поверишь ли, она даже не проснулась.